Не говори, что мать тебя не любила. Это не так, слышится за спиной голос парня по прозвищу Ворона. А если еще точнее, она очень любила тебя. Прежде всего, ты должен в это поверить. Здесь отправная точка. Но она же меня бросила, оставила там, где не должна была оставлять, и исчезла. Нанесла мне такую рану, что ее не залечишь. Сейчас я это понимаю. Как она могла так поступить, если действительно меня любила?» «В конечном счете...» «Все вышло так, как вышло», — говорит ворона. «Ты в самом деле сильно пострадал, и дальше будешь мучиться от этой раны. Очень тебе сочувствую, но знаешь...» Несмотря на все, ты вот как должен думать. Я еще выберусь. Я молодой, крутой парень. Гибкости мне не занимать. Залежу раны, подниму повыше голову и вперед. А вот она уже на такое не способна. Ей только пропадать, и дело не в том, кто хороший, а кто плохой. «Реальное преимущество на твоей стороне. Думай так!» Я молчу. «Послушай! Что было, то прошло!» — продолжает ворона. «Теперь уже ничего не вернешь. Не надо было тогда ей тебя бросать, и ты не должен был остаться один. Но раз случилось...» Все равно, что в дребезги разбитая тарелка, как ни старайся, не склеишь, так ведь? Я киваю, как н е старайся, не склеишь, что правда, то правда, а Ворона продолжает. Слышь, твоя мать жила с ужасом и обидой в сердце, прямо как ты сейчас, поэтому она так с тобой и поступила, не могла по-другому, хотя любила меня. «Именно!» — говорит Ворона. «Любила!» А оставаться с тобой не могла. Ты должен понять, что было у нее на душе, и смириться, понять, какой непередаваемый ужас и обиду она переживала, понять, как себя самого. Нельзя, чтобы и с тобой это случилось. Не надо повторения, иными словами, ее нужно простить. Конечно, это нелегко, но ты должен. В этом твое единственное спасение. Другого нет. Я задумываюсь над тем, что сказал Ворона. И чем больше напрягаю извилины, тем сильнее х а о с В голове полная каша, тело жжет, будто с него клочьями сдирают кожу. — Послушай, а с а й к и с а н в самом деле моя мать? — Разве она тебе не говорила? — отвечает ворона. — Это остается на уровне гипотезы. — Вот так. — Пока на уровне гипотезы. Это все, что я могу сказать. Гипотеза, против которой пока нет весомых контраргументов. Точно! — соглашается Ворона. Значит, я... — Должен во что бы то ни стало разобраться с этой гипотезой. — Правильно! Без колебаний заявляет ворона. Если против гипотезы не находится серьезных контрдоводов, она стоит того, чтобы вникнуть в нее поглубже. Впрочем, сейчас тебе ничего другого и не остается, вариантов нет. Все равно придется копать до конца, даже если от себя самого откажешься. — Откажусь от себя самого? Эти слова прозвучали как-то странно, неожиданно. Я не уловил их толком. В ответ молчание. Я с тревогой оборачиваюсь и вижу, что ворона еще здесь, идет за мной след в след. А чего тогда с а й к и с а н боялась? На кого обижалась? Откуда все это появилось, спрашиваю я, не останавливаясь. А ты сам-то как думаешь, отвечает ворона вопросом на вопрос. Пошевели мозгами. «Подумай хорошенько, на что тебе голова?» Я думаю. Надо в этом деле разобраться пока не поздно. Но прочесть мелкие письмена, которые проступают в сознании, на самой линии прибоя пока не удается. Волна набегает и тут же отступает. Интервал слишком короткий. «Я люблю Саэки-сан!» — говорю я. Эти слова срываются с языка совершенно естественно, как бы сами собой. «Знаю». Небрежно бросает ворона. «У меня раньше никогда такого не было, и сейчас это для меня важнее всего». «Понятное дело», — говорит ворона, — «само собой». «Конечно, это важно, иначе ты разве бы забрался в такую глушь?» «Но все никак не пойму». «Голова идет кругом. Ты говоришь, мать меня любила. Очень хочется верить. Но даже если так оно и есть, я все равно не понимаю. Почему?» Когда человека сильно любишь, надо его так мучить. Я хочу сказать, какой тогда смысл его любить? Почему так получается? Я жду ответа. Жду и молчу. Но ответа все нет и нет. Оборачиваюсь. Ворона уже исчез. Только прошуршали крылья над головой. А голова идет кругом.